Глава шестая. Города-близнецы. Путник, проезжавший через страну Мадьяр, в своих записках так передает впечатление от того, что ему удалось увидеть. Вот его описание мадьярской столицы буды и ее близнеца Пешта. Два города из кони лежали один против другого, разделенный ленивым течением Дуная. Во время ледохода или весеннего разлива они оказывались окончательно отрезанными друг от друга. В остальное время их соединял зимой лед на реке, а летом мост, уложенный на больших ладьях. Они были связаны канатами и прикреплены к столбам, вкопанным на каждом берегу. Мост настолько широк, что по нему могут проехать одновременно, не зацепившись две встречных повозки, даже два ваза с сеном. Каждый из городов и Пешт, и Будда опоясан каменной зубчатой стеной и глубоким рвом. Въезд в город допускается только через два подъемных моста, которые на ночь поднимаются на железных цепях. Тяжелые прочные ворота, окованные железом, охранялись вооруженной стражей в стальных доспехах. Столица казалась недоступной какому бы то ни было вторжению. буда лежит на западном, а Пешт — на восточном берегу Дуная. Отсюда начинается степь, так называемая Пушта. Она представляет собой песчаную холмистую равнину, переходящую затем в привольную степь, заросшую высокой травой, камышом и мелким кустарником. В пуште пасутся табуны прославленных, легких вскачки мадьярских коней, на которых предки мадьяр, гунны, как пели их песни, в доброе старое время огненным неотразимым потоком пронеслись по европейским королевствам, герцогствам и другим феодальным владениям, пронося повсюду ужасы и разгром пока воля проведения не вернула их обратно в родные, мирные степные просторы. Будда окружен внушительной зубчатой стеной с бойницами. Посреди города возвышается скалистый холм, весь застроенный дворцовыми зданиями. Королевский дворец тоже напоминает крепость с высокой башней посередине, где всегда ходят часовые, внимательно наблюдающие за окрестностями. Отдельные дома в буде тоже походили на маленькие крепости, Улицы, тесные, и извилистые, на ночь перегораживались цепями. Узкие окна домов, выходившие на улицу, напоминали бойницы. Все эти предосторожности говорили о постоянной тревоге, возможности тайных заговоров и опасениях внезапных нападений. Опасности грозили королётов И внутри городских стены, вне города, со стороны окружающих Буду феодальных замков надменных аристократов, где каждый барон, граф или герцог гордился своим родством с германскими королями и высшей иностранной значью. Они захватили исключительную власть и положение в Мадьярском королевстве, и каждый считал себя имеющим права на королевский трон. Только мадьярские крестьяне были лишены всего, всяких прав даже на свои земельные наделы. Они не смели также носить и хранить оружие. Не всегда так было. Полвека назад они еще были свободными. Теперь землей завладели аристократы, прибывшие из Германии, Силезии, Семиграде и других мест, якобы для создания прочной государственной власти в стране и защиты королевского престола. При таком положении власть короля была крайне стеснена и урезана, и зависела от совета знатнейших лиц страны. Когда король Белла получил письмо хана Катяна, благодарившего за разрешение куманам переселиться в Мадьярское королевство, Он созвал членов Верховного Королевского Совета. На этом совещании присутствовал придворный летописец, известный в истории под именем Нотарий. Он вел хронику и описывал главные события того времени. Настоящее имя его осталось неизвестным, но его хроника сохранилась до нашего времени, получив название «Хроники анонима». В ней можно найти описание некоторых дальнейших событий. Белла сообщил Верховному Совету о скором прибытии куманского хана Катяна и его орды. Все члены Совета во главе с австрийским герцогом Фридрихом стали яростно упрекать короля Беллу за то, что он согласился допустить в страну огромную орду куман, которых они считали врагами мадьярского народа.